Страница 129. В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов, Арапетова и Орлова. Князя Андрея Баленского и Розенгейма посадили в другую комнату. Всего было шесть человек наказанных по маловскому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде. Ректор прислал какой-то суп. Мы отказались. И хорошо сделали. Как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек-гостей. Так проводили мы время, перуя ночью и ложась спать днем. Раз как-то товарищ попечитель Панин, брат министра юстиции, верный своим конно-гвардейским привычкам, вздумал обойти ночью рундом государственную тюрьму в университетском подвале. Обойти кругом или сделать обход. От немецкого рунда круг обход. Только что мы зажгли свечу под стулом, чтобы снаружи не было видно и принялись за наш ночной завтрак, раздался стук в наружную дверь. Не тот стук, который своей слабостью просит солдата отпереть, который больше боится, что его услышит, нежели то, что не услышит. Нет, это был стук с авторитетом, приказывающий. Солдат обмер, мы спрятали бутылки из студентов в небольшой чулан, задумали свечу и бросились на наши койки. — Зашел Панин. — Вы, кажется, курите, — сказал он, едва вырезываясь с инспектором, который нес фонарь из-за густых облаков дыма. — Откуда это они берут огонь? Ты даешь? Солдат клялся, что не дает. Мы отвечали, что у нас был с собой труд. Инспектор обещал его отнять и отобрать сигары. И Панин удалился, не заметив что количество фуражек было вдвое больше количества голов. В субботу вечером явился инспектор и объявил, что я и еще один из нас может идти домой, но что остальные посидят до понедельника. Это предложение показалось мне обидным. Я спросил инспектора, могу ли остаться. Он отступил на шаг, посмотрел на меня с тем грозно-грациозным видом, с которым в балетах цари и герои пляшут гнев, и сказавши «Сиди, пожалуй», вышел вон. За последнюю выходку досталось мне дома больше, нежели за всю историю. Итак, первые ночи, которые я не спал в родительском доме, были проведены в карцере. Вскоре мне приходилось испытать другую тюрьму, И там я просидел не восемь дней, а девять месяцев, после которых поехал не домой, а в ссылку. Но до этого далеко. Страница 130. С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента. После Маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, Хороший студент во всех отношениях. Учились мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что да. Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание. Его дело поставить человека дать ему возможность продолжать на своих ногах. Его дело возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как Павлов, а с другой стороны и такие, как Кочиновский. Но больше лекций профессоров развивала студентов аудитории юным столкновением, обменом мыслей, чтений, Московский университет свое дело делал. Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в «Бастон» – карточная игра, и еще спокойнее лежать под землей. А какие оригиналы были в их числе, и какие чудеса, От Федора Ивановича Чумакова, подгонявшего формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и x за известное, до Гаврила Мехкова, читавшего самую жесткую науку в мире — тактику. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобрела строевую выправку. Застегнутый до горла в несгибающемся галстуке, он больше командовал своей лекцией, чем говорил. «Господа!» — кричал он. — «На поле! Об артиллерии!» Это не значило, на поле сражения идут пушки, а просто, что на марже. На полях книги такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет. Если бы он увидел Мехкова, он его сделал бы попечителем. А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии дали второй химической ипостаси, то есть водорода, Герцен иронически использует богословский термин, имея в виду химические элементы – газы, кислород, водород, азот. Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию. Ему ехать не хотелось, он отправил вместо себя племянника. Чрезвычайным событием нашего курса, продолжавшегося четыре года, потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр, принадлежит сама холера. Приезд Гумбольта и посещение Уварова. Страница 131. Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества испытателей при университете, членами которого были разные сенаторы, губернаторы, вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольта, тайного советника его прусского величества, тайный советник – один из высших гражданских чинов, которому государь-император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себе лицом в грязь перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси. Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на старичных жителей с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Берона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве. Они принимают за желание обмануть, желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, И это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства. Легитимисты – реакционеры, монархисты, приверженцы бурбонов, сторонники легитимной, буквально законной династии монархов, свергнутой революции. Бугор желание понравиться сильно развит в нашем черепе. Князь Дмитрий Голицын сказал как-то лорд Дюрам «настоящий Вик, Вик в душе». Князь Голицын был почтенный русский барин, но почему он был Вик, с чего он был Вик, не понимаю. Будьте уверены, князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинуться Вигом. Прием Гумбольта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вои и грады начальники, сенат, все явилось. Лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с треугольными шляпами под рукой. Гумбольт, ничего не подозревая, Приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От синей до залы общества, испытателей, везде были приготовлены засады. Тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий свое поприще, именно потому говорящий очень медленно. Каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридорами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтобы не простудиться на месяц. Страница 132. Гумбольд все слушал без шляпы и на все отвечал. «Я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский прием. Когда он дошел до залы и уселся, тогда надобно было встать. Попечитель Писарев счел нужным в кратких, но сильных словах отдать приказ по-русски о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника. После чего Сергей Глинка, офицер, Голосом 1812 года Сиплом прочел свое стихотворение, начинавшееся так. Гумбольдт, Прометей наших дней!» А Гумбольду хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими, Вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра Первого. На силу Эренберг и Розы нашли случай кое-что рассказать о своих открытиях. Как розно было понято в России «Путешествие Гумбольдта. Можно судить из повествования уральского казака, служившего при канцелярии пермского губернатора. Он любил рассказывать, как он провожал сумасшедшего прусского принца Гумплота. Что же он делал? То самое, то есть пустое. Травы наберет, песок смотрит. Как-то в солончиках говорит мне через толмача, полезай в воду, Достань, что на дне. Ну, я достал обыкновенно, что на дне бывает. А он спрашивает, что внизу очень холодная вода. Думаю, нет, брат, меня не проведешь. Сделал фрунт и ответил. Того, мол, ваша светлость служба требует. Все равно мы рады стараться. Примечание Герцена. Страница 132. У нас и в неофициальном мире дела идут немного лучше. Десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе. Глупости довольно делали для него и в Германии, но тут совсем не тот характер. В Германии это все стародевическая экзальтация, сентиментальность, все осыпание цветами. У нас подчинение, признание власти, вытяжка. У нас все честь имею явиться к вашему превосходительству. Тут же, по несчастью, прибавилась слава листы как известного, Лавласа. Да, мы толпились около него так, как крестьянские мальчики на проселочных дорогах толпятся около проезжего, пока закладывают лошадей любознательно рассматривая его самого, его коляску, шапку. Все слушала одного листа, все говорила только с ним одним, отвечала только ему. Страница 133. Я помню, что на одном вечере Хомяков, краснея започтенную публику, сказал мне, «Поспоримте, пожалуйста, о чем-нибудь» что блист видел, что есть здесь в комнате люди, не исключительно занятые им. В утешение нашим дамам я могу только одно сказать, что англичанки точно так же метались, толпились, тормошились, не давали проходу другим знаменитостям: кошету, потом Грибальде и прочим. Но горе тем, кто хочет учиться хорошим манерам у англичанок и их мужей. Второй знаменитый путешественник был тоже в некотором смысле промифей наших дней, только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукулу, Был министр народного просвещения, С.С., еще не граф Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал. Настоящий сиделец за прилавком просвещения он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или лучше начало. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски, потом переписывался с Гёте по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия. На что Кочиновский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться, нашим працам, а не то, что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гёте, в котором Гёте ему сделал прикурьезный комплимент, говоря «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге. Вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть. Вы забыли немецкую грамматику». Вот этот-то действительно тайный пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтобы каждый из них прочел по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких. Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были приготовляться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать: архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Иван Иванович Дмитриев, все были на лицо. Мне пришлось читать Уловецкого из минералогии. И он уже умер. Где наш старец Ланжерон? Где наш старец Бениксон? И тебя уже не стало и тебя, как не бывало.